В случае повреждения. Ее отвели в библиотеку, превращенную в штаб интервентов. Длинные столы были уставлены переносными компьютерами, за которыми сидели чрезвычайники. Привычную тишину нарушал гул обмена короткими фразами и распоряжениями. Отрежущих, как бритвы голосов, жестоких красавцев Телли стало тошно. За одним из столов её поджидала доктор Кейбл. Она просматривала старинный журнал, и вид у неё был почти расслабленный, отстранённый от деятельности, кипевшей вокруг неё. "А, Телли", она оскалила зубы, пытаясь изобразить улыбку. "Рада тебя видеть. Садись". "Чего это она так любезничает?" гадала Телли. Другие чрезвычайники обращались с ней как с преступницей. Неужели какой-то сигнал от медальона добрался до этих мерзавцев до того, как она его уничтожила? В любом случае, единственная возможность убежать от этих людей заключалась в том, чтобы продолжать игру. Телли придвинула стул и села. Господи. Посмотрела бы ты на себя. Сокрушённо покачала головой доктор Кейбл. Да ты просто ходячее наглядное пособие на тему «Зачем нужна операция красоты?». Утро получилось не самое удачное. С тебя словно кожу хотели соскоблить. Телли пожала плечами. Я просто пыталась убраться с дороги. Вот уж действительно. Доктор Кейбл положила журнал на стол обложкой вверх. Судя по всему, тебе это не очень-то удалось. Телли дважды кашлянула и прогнала из лёгких последние остатки перца. Похоже, нет. Доктор Кэбл глянула на свой компактный монитор. Как вижу, тебя задержали в числе тех, кто оказывал сопротивление. Некоторые дымники уже подозревали меня. Поэтому, когда я услышала, что начинается вторжение, я попыталась скрыться из посёлка. Мне не хотелось никому из здешних попадаться на глаза, когда они поняли бы, что происходит. Мало ли, вдруг бы они рассердились и накинулись на меня. Самосохранение. Ну что ж, хоть в чём-то ты хороша. Я не просила, чтобы меня сюда посылали. Верна не просила, но и не торопилась обратно. Доктор Кейбл откинулась на спинку стула и сложила шалашиком тонкие длинные пальцы. Так сколько же времени в точности ты тут провела? Телли заставила себя снова кашлянуть, гадая, сумеет ли соврать. Её голос, пока ещё хриплый и неуверенный после того, как она наглоталась перца, вряд ли мог бы её выдать. И хотя кабинет доктора Кейбл в городе был похож на здоровенный детектор лжи, эти стол и стул были сделаны из цельного дерева, и внутри них вряд ли находилась какая-нибудь потайная аппаратура. Не так долго, уклончиво ответила Телли. И добралась сюда ты не так быстро, как я рассчитывала. Да я вообще могла сюда не добраться. А когда добралась, после моего дня рождения уже 100 лет прошло. Вот почему ко мне сразу отнеслись тут с подозрением. Доктор Кейбл покачала головой. Наверное, мне надо было переживать за тебя, волноваться. Как ты там одна однёшенька под открытым небом? Бедняжечка Телли. Спасибо за заботу. Уверена, ты бы воспользовалась медальоном, если бы на самом деле тебе грозила большая беда. При том, что кроме желания выжить, тебе похвастаться нечем. Тэлю хмыльнулась. Я могла свалиться со скалы в море. Чуть не свалилась, между прочим. Мы бы сразу прилетели за тобой. Если бы медальон получил повреждение, он бы автоматически послал сигнал Смысл этих слов не сразу дошёл до Телли. Если бы медальон получил повреждения. Телли вцепилась пальцами в край стола, стараясь не выдать своих эмоций. Доктор Кейбл прищурилась. Здесь у неё не было аппаратуры, которая бы следила за голосом Телли, её пульсом и потовыделениям, но зато она смотрела в оба, внимательно следя за реакцией Телли. Кстати говоря, а где медальон? Пальцы Телли метнулись к шее. Конечно, доктор Кейбл сразу заметила отсутствие сердечка. И все её предыдущие вопросы были предназначены для того, чтобы привести к этому. Мысли Телли отчаянно заметались в поисках ответа. Наручники с неё сняли. Остаётся только выбраться отсюда. и добежать до обменника если скайборд по-прежнему лежит на крыше разложенный и заряжающийся под лучами утреннего солнца удастся удрать я спрятала его ответила она я боялась чего боялась вчера ночью после того как я уверилась в том что это место действительно дым о котором вы говорили я активировала медальон Но у них тут есть приборы для поиска жучков. Они один жучок обнаружили в моём скейборде. Ведь вы туда засунули жучок, а мне не сказали. Доктор Кэбл улыбнулась и нарочито беспомощно развела руками. Из-за этого я чуть было сразу не погорела, продолжала Телли. Поэтому, когда я активировала медальон, то испугалась, что они засекли сигнал. И я спрятала сердечко, вдруг бы они начали его искать. Понятно. Выраженному инстинкту самосохранения порой сопутствует некоторая доля интеллекта. Я рада, что ты решила помочь нам. Можно подумать, у меня был другой выбор, фыркнула Телли. У тебя всегда был выбор, Телли, и ты сделала правильный выбор. ты решила добраться сюда и найти свою подругу, чтобы спасти её от пожизненного уродства. Теперь ты должна радоваться. Да я просто в восторге. Какие же вы уродцы все инфантильные. Ну ничего, скоро ты повзрослеешь. От этих слов по спине Телли побежали мурашки. Для доктора Кейбл повзрослеть означало пройти промывку мозгов. Тебе придётся оказать мне всего ещё одну услугу, Телли. Не могла бы ты забрать медальон оттуда, где спрятала его? Не хотелось бы оставлять тут следов. Телли улыбнулась с радостью. Этот офицер будет сопровождать тебя. Доктор Кэбл подняла указательный палец, и рядом с ней возник чрезвычайник. А для того, чтобы твои приятели-дымники не считали тебя предательницей, мы всё обставим так, будто ты храбро сопротивлялась нам. Чрезвычайник завёл руки Телли за спину, и она почувствовала, как в её запястье снова впился пластик. Она шумно втянула воздух ноздрями. Кровь бешено стучала у неё в висках, но она заставила себя выговорить: "Как скажете. Сюда". Телли вела чрезвыственника к обменнику, поглядывая по сторонам, чтобы оценить обстановку. В дыме воцарилась тишина. Костры горели без присмотра. Некоторые уже погасли и только жалко дымили. От почерневших брёвен сгоревших домов всё ещё расходились тучи дыма и расползались по посёлку. Некоторые пленные с подозрением оглядывались на Телли. Только ей было позволено идти по посёлку. Все остальные лежали на земле связанные под охраной. Большинство держали рядом с кроличьим загоном. Тем, кто её замечал, Телли пыталась невесело улыбаться, надеясь, что они заметят, что на ней наручники, как и на них. Около обменника Телли запрокинула голову и объявила: "Я его спрятала на крыше". Через вычайник обвёл дом подозрительным взглядом. "Ладно, изрёк он в конце концов, жди здесь. Сядь и не вставай". Телли, пожало плечами и осторожно опустилась на колени. Черевз чайник забрался на крышу с такой ловкостью, что Телли стала зябко. Как же она справится с этим хищным красавцем? Даже если бы её руки не были скованы, надежды было бы мало. Он был крупнее и сильнее её и отличался куда более быстрой реакцией. Через несколько секунд его голова свисела с крыши. Где медальон? Под коньком. Под чем? Под коньком. Ну, это такая старинная штука, то место, где матица соединяется со скатами крыши. Матица? Проклятье, о чём ты говоришь? Да это здесь не сленг. Давайте я вам покажу. По бесстрастному лицу чрезвычайника Побежала тень сомнения по полам с раздражением. Но всё же он спрыгнул с крыши и поставил у стены один на другой несколько ящиков. Встав на них, он подтянул вверх Телли и усадил её на карниз, будто она ровным счётом ничего не весила. Если прикоснёшься хоть к одному из этих скейбордов, я тебя мигом уложу лицом вниз, спокойно пригрозил он. А тут скейборды есть. Через лучайник перепрыгнул через неё и втащил её на крышу. "Ищи", распорядился он. "Нет проблем". Телля зашагала вверх по скату крыши, всеми силами показывая, как непросто ей удерживать равновесие, при том, что её руки скованы за спиной. Солнечные батареи заряжающихся скейбордов ослепительно ярко блестели на солнце. Доска Телли лежала слишком далеко, на другом скате крыши, и была разложена целиком, на все восемь секций. На то, чтобы ее полностью сложить, потребовалась бы целая минута. Но Телли заметила один скайборд совсем близко. Возможно, он принадлежал Крою и разложен был только на две половинки. На носу доски горели зеленые огоньки. Надо было только поддеть его ногой, сложить и можно лететь. Но телень не смогла бы полететь соскованными руками. Первый поворот, и она свалилась бы с доски. Она вдохнула поглубже, стараясь отвлечься от мысли о том, какое расстояние отделяет её от земли. Через вычайник был такой сильный и быстрый, поэтому а на мне спасательная куртка. мысленно обманула себя Телли, поэтому со мной ничего не случится. Телли на ровном наступилась и поехала вниз по скату крыши. Острые края кровельной дранки царапали локти и колени Телли. Она закричала от боли, пыталась удержаться на крыше, пробовала упереться ступнями в кровлю. Но в то самое мгновение, когда она находилась всего в нескольких сантиметрах от карниза, Она почувствовала, что её плечо словно бы сжали стальные клещи. Она скатилась с края крыши и повисла в пустоте над землёй. Несколько секунд она не двигалась и страдала от страшной боли в плечевом суставе. И ей казалось, что рука вот-вот оторвётся. До неё доносились скрипучие проклятия через вычайника. Ещё пару-тройку секунд телли покачалась под карнизом А потом через вычайник заскользил по скату. Она слышала звуки, говорившие о том, что мужчина отчаянно пытается хоть за что-нибудь удержаться пальцами и ступнями. Ещё немного, и тельё упадёт. Неминуемо упадёт. Однако тогда она и его за собою тащит. Но тут через вычайник взревел и изо всех сил рванул тельё к себе. Её швырнуло обратно на крышу, а над ней пролетела тень. Что-то брякнулось на землю. Этот человек упал с крыши, чтобы спасти её. Телли перекатилась на спину, приподнялась, присела, встала и подцепив пальцами одной ноги край скейборда Кроя, захлопнула его. Со стороны карниза послышался шум, и Телли поспешно отошла от скейборда. На карнизе появились пальцы чрезвыственника. Он подтянулся и забросил на край крыши ноги. По его виду никто бы не сказал, что этот человек только что навернулся с крыши. Вы в порядке? осведомил Истелли. Ну и ну, крепкие вы, ребята. Спасибо, вы меня спасли, можно сказать. Чрезвычайник ответил ей ледяным взглядом. Давай, доставай то, зачем мы пришли. И постарайся не убиться. Ладно, кивнула Телли, поставила ногу на кровлю и снова как бы поскользнулась. Секунда, и чрезвычайно как обхватил её руками. Тут она наконец-то услышала в его голосе не поддельную злость. Какие вы все уродцы неуклюжие. А может быть, вы могли бы мне Она не успела договорить, а уже почувствовала, как освободились запястья. Телли убрала руки из-за спины, подняла их, растерла затекшие плечи. «Ой, вот спасибо-то!» «Послушай», — проговорил чрезвычайник, и голос его резал не хуже бритвы. «Я не хочу делать тебе больно, но...» «На сделайте, если придется», — с улыбкой закончила за него фразу Телли. Он стоял очень правильно. Только возьми то, что нужно доктору Кейбл, и не смей прикасаться хоть к одному из этих скайбордов. Не бойтесь, мне это ни к чему, отозвалась Телли и щёлкнула пальцами обеих рук так громко, как только могла. Скайборд Кроя оторвался от ската крыши и ударил чрезвыственника под коленки. Мужчина снова покатился вниз, а Телли впрыгнула на летательную доску.